в синий троллейбус я в синий троллейбус сажусь на ходу была так удава на веяно решение московских властей отменить маршрут троллейбуса номер 12 одна моя знакомая ещё в начале 70-х обучаясь на младших курсах первого меда устроилась ночной лаборанткой в отделение морфологии на базе боткинской больницы По сути, она там ничего не делала, лишь вела какой-то журнал да иногда отвечала на телефонные звонки. Короче говоря, не работа, а мечта любого студента. И как-то раз в канун Нового года на одном из семинаров по анатомии она про эту свою синекуру проболталась преподавателю. Тот мгновенно сделал охотничью стойку, так как писал объёмный труд по анатомии новорождённых. Слушай, да ведь ваше отделение при морге Боткинской. Мне бы пару детских трупиков с возвратом, на день максимум на два. Сделай доброе дело, и я тебе гарантирую, что в этом семестре проблем у тебя с зачётами не будет. А надо знать нашу кафедру анатомии. Тут за зачёт не то, что пару трупиков, весь морг Боткинской с секционными столами притащишь. И вот девушка на следующем дежурстве ещё с вечера за пол-литра договорилась с санитаром морга. Забежала туда ранним утром, завернула трупики в больничные зелёные пелёнки, сложила в красивую хозяйственную кожаную сумку, купленную по случаю в индийском магазине Ганга, и отправилась в институт. На Ленинградском проспекте мила позёнка. За ночь подморозило. Стоять в куцам пальтишке было холодно, но нужно ей троллейбус маршрута номер 12 появился буквально сразу. Полчаса не пройдёт, как она уже будет в анатомичке на Моховой. В салоне было тепло, гудел и щёлкал электродвигатель, фонарные столбы монотонно проплывали за окном. Через какое-то время она прикрыла глаза. Девушка, девушка, тряс её за плечо водитель. Просыпаетесь, конечно, то, что сумка осталась в троллейбусе, она вспомнила только под конец лекции. Идиотка, истошно орал преподаватель и бился головой об стол, отчего всякий раз подскакивал тяжёлый микроскоп. Ты хоть понимаешь, что с нами сделают? Понимаешь, что всех посадят? Тебя-то точно. Представляешь, что начнётся в Москве, когда эту сумку найдут? Он взъерошил волосы, закурил сигарету, причём с фильтра, жадно затянулся, закашлялся и на полминуты затих. Потом подскочил к соседнему столу, вставил в пишущую машинку бланк кафедры и резво отстучал текст, согласно которому Первый медицинский институт запрашивал материал для морфологического исследования у Бодкинской больницы. Так, двоешница, слушай меня. Ноги в руки, беги в троллейбусный парк. Немного успокоившись, велел преподаватель: "И молись, чтобы в твоей сумке не рылись". "Я тут сумку в 12-ом троллейбусе забыла", умирая от страха, пролепетала она в окошко диспетчера. "Часа 3 назад, коричневую такую кожаную". "И что там в сумке твоей?" зевнула сотрудница диспетчерской. "Документы, ценности есть?" "Нет, там ничего". Держись из последних сил, чтобы не грохнуться в обморок, прошептала та. Только грязное бельё. Держи, Маша-растеряша. Через секунду ей просунули в окошко сумку с наступающим. Хорошие были времена. Москва, 2018 год.